Глава 19. Когда-то давно на Земле жил человек по имени Платон. Однажды он всю ночь напролет любовался куполом звездного неба. А на утро ему приснилось, будто бы в своих величавых движениях каждая светила, словно искусный музыкант, исполняла восхитительную мелодию небесных сфер. Много веков спустя в одном из далеких от Земли галактических миров другой великий человек, поэт, композитор и выдающийся ученый увидел подобный же сон. Он-то и создал поющие солнышки. Мир, где он жил и творил, со временем пришел в упадок, и имя мастера было предано забвению. Когда же спустя сотни лет эта планета вошла в галактическое содружество, все секреты гениального создателя поющих солнышек оказались окончательно утеряны. И это удивительное произведение искусства Так и осталось единственным и неповторимым. Они же действительно поют, с благоговением подумал Чейн, ощущая, как его лицо пылает от восторга. Их было 40, 40 драгоценных камней, представляющих самые величественные звезды галактики. Камни были искусственными, но настолько прекрасными, что перед ними меркли натуральные. В каждом из камней был встроен миниатюрный генератор работающий на нескольких граммах редчайшего трансуранового вещества, являющегося практически неисчерпаемым источником энергии. Мини-генераторы вырабатывали силовое поле, управляли движением каждого из солнышек и создавали божественные звуки музыки. Крошечные светила двигались по замысловатым траекториям, создавая впечатление странного, завораживающего танца. То, сближаясь, ярко вспыхивая, то уходя от своих собратьев и слегка угасая. Весь мобил не превышал в диаметре 4 футов, но тем не менее производил впечатление чего-то грандиозного. И каждый из блистающих камней пел на свой лад. Сплетаясь, звуки создавали чарующую мелодию, время от времени повторяющуюся, но всегда по-новому. Чейн стоял не шевелясь, словно заколдованный, и любовался мобилом. Он немало странствовал по галактике и потому легко узнавал каждый из крошечных светил. Среди них выделялись ослепительно красные Бетельгейзы, бело огненные Ригель, янтарно-золотистый Альтаир. Словно в миниатюре перед ним пристала вся величественная галактика, живая, непрерывно меняющаяся, полная чудес. И он, словно бесплотный дух, плыл над этим островком необъятной вселенной уходя в бесконечное свободное Чей-то громкий крик за стеной здания вывел Чейна из состояния блаженной созерцательности. Он вспомнил о том, что рядом, в соседних хранилищах, сейчас орудует шайка алчных грабителей. Нет, сейчас не время погружаться в сладостные грезы. Если варганцы обнаружат поющие солнышки, то наверняка убьют его, но не откажутся от такого сокровища. Он выбежал из здания, Тащил сани через раскрытые двери, а затем осторожно взялся за плоское основание удивительного мобила. Ему удалось снять поющие солнышки с подставки, хотя они и оказались на удивление тяжелыми. Осторожно, Чейн перенес чудесный груз к саням и опустил их в багажный ящик. Все это время солнышки продолжали свой таинственный танец и нежно пели. Оглядевшись, Чейн сорвал одну из черных портьер и накрыл ее багажный ящик так, чтобы максимально заглушить завораживающую мелодию. После этого он встал на сане, взялся покрепче за руль и помчался прямо из хранилища в сторону космопорта. Пролетая над освещенными голубым сиянием улицами, он со злорадной улыбкой поглядывал сверху вниз на неподвижно лежащих каяров. Обитатели Хлана и не подозревали, как много они потеряли, за несколько мгновений своего страшного сна. Покинув город чей на предельной скорости, помчался к космопорту. Голубое свечение осталось позади, и он погрузился во мрак ночи, слегка освещаемый лишь слабыми искорками багровых звезд. По пути ему встретилось несколько саней, возвращающихся в город за очередной партией добычи. Звездные волки радостно приветствовали его пронзительным свистом. Прибыв в космопорт, Чейн на всякий случай обогнул стороной несколько иглообразных звездолетов, на которых вовсю кипела работа по загрузке трюмов награбленным, и наконец-то опустился на посадочное поле возле флагмана. Из тени навстречу ему вынурнули две массивные фигуры Венгет и Харкан. Чейн понял, надвигается беда. Встретить здесь Харкана он никак не ожидал. По всем законам командующие эскадры должен был сейчас находиться в городе и лично руководить ходом операции. Но, видимо, чувство мести оказалось выше долга. Остановив сани, Чейн спрыгнул на плиты посадочного поля. «Приятно видеть тебя, Чейн!» сказал Харкан со зловещей улыбкой. «Куда ты исчез там? В городе? Любопытно бы узнать, зачем это ты погнался?» Чейн пожал плечами. «А что вас, собственно, беспокоит? «Разве вы забыли, что совет дал мне право самому выбирать свою долю с добычей?» «А добыча-то, кстати, чудесная. Такое еще не было в истории в Варге». «Да, добыча замечательная», – неохотно признался Харкан. «Тем более странно, что ты пренебрег ею, а занимался чем-то своим. Кстати, а что ты прячешь в своих санях? Ну что же, рано или поздно это должно было произойти». — невесело подумал Тень. Он подошел к саням и сдернул сложенную в несколько раз портьеру с багажного ящика. Харкан и Вингет застыли на месте, увидев мерцающее сияние и услышав чарующую мелодию. — Поющие солнышки! — тихо произнес Харкан. — Странно. Они же были разобраны на Мруни и проданы торговцам с разных концов галактики. Но если я не брежу, Они снова у нас в руках. Чейн с недоброй улыбкой поправил его. Нет, они в моих руках. Еще раз повторяю, для особо тупых. Совет дал мне право самому выбрать свою долю добычи. И я выбрал поющие солнышки. Харкан с трудом оторвал взгляд от сверкающих сокровищ и свирепо посмотрел на молодого варганца. Бред! — воскликнул он. Не хватало еще, чтобы какой-то... Чужеземный ублюдок присвоил себе такой лакомый кусок. «Но совет!» – начал было Чейн. Но Харкан прервал его яростным криком. «К черту совет! Мы, ранрои, все равно должны прикончить тебя после возвращения на Варгу. Так почему бы это не сделать сейчас?» Чейн был готов к такому повороту дел. В то время, когда Харкан и Венгет изумленно взирали на солнышки, он незаметно вынул из кармана стунер. Едва оба варганца с угрожающим видом шагнули к нему, Чейн дважды выстрелил. Командующий эскадрой и его заместитель упали словно подкошенные. «Поспите, друзья!» с усмешкой сказал Чейн. «Стоило, конечно, вас обоих прикончить, но у меня без того хватает хлопот с ранроями». Он торопливо осмотрелся. На некоторых из соседних кораблей вовсю шла погрузка добычи. К счастью, Из-за темноты и всеобщей суеты никто не обратил внимания на то, что произошло возле флагмана. Чен отащил Харкана, а затем и Венгета в сторону от корабля и прикрыл их черной портьерой. Затем, не теряя времени, он затащил сани по пандусу в корабль и закрепил их в специальной нише. А солнышки по-прежнему безмятежно продолжали свой замысловатый хоровод. Поднявшись в капитанскую рубку, молодой варганец сел в пилотское кресло. Нажатием кнопки задраил все люки корабля, а затем он включил двигательную установку. Через несколько секунд звездолет круто взмыл в темное небо. Чейн представил себе удивленные лица звездных волков, ставших свидетелем неожиданного старта флагманной эскадры. Однако должно будет пройти немало времени, прежде чем они обнаружат парализованных с тунером Харкана и Венгета и сумеют привести их чувства. К этому моменту он будет уже далеко. Он ощутил прилив дикой радости. Только сейчас он по-настоящему осознал, что сумел таки отомстить ненавистным каярам, похитил у них солнышки, а заодно натянул нос заклятым врагам, Ранроем. Все получилось как нельзя лучше, хотя на подобный ход событий он даже не рассчитывал. Чин готовился к иному, к худшему, к возвращению на варгу под пристальным надзором Ранроя. Еще неизвестно, удалось бы ему убежать оттуда с поющими солнышками. Скорее всего, ему пришлось бы принять вызов братьев Сандера и других его родственников. Но тогда ему противостояли бы сотни ранроев. Никаких шансов уцелеть в таком случае у него не было бы. Но Харкан неожиданно совершил ошибку. А он, Чейн, как и любой другой звездный волк, умел пользоваться подарками судьбы. Все это прекрасно. Подумал он немного остыв. Но от варганцев так просто не уйти. Они могут без труда засечь меня радарами. И что я буду делать тогда? Ответа на этот вопрос Чей не знал. Ясно было другое. Надо было как можно быстрее покинуть темное скопление, чтобы в свободном космосе перейти на сверхсветовой режим. Поразмыслив, он решил сделать неожиданный ход и направил корабль не на ритх, как намеревался поначалу, а в сторону Варги. Это могло сбить с толку преследователей, хотя вряд ли надолго, но ничего лучше сейчас он придумать не мог. Корабль стремительно несся среди кладбища потухших солнц и умерших планет. Не раз и не два ему хотелось пойти на риск и перейти прямо сейчас в сверхсветовой режим, пока варганцы еще не бросились за ним в погоню. Но он сдерживал свои порывы, понимая, что влияние гравитационных полей может нарушить режим работы энергоустановки, и корабль в результате превратится в облачко атомов. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем звездолет покинул темное скопление. Далеко впереди, на другом берегу космического океана, величественно вздымались сияющие утёсы от рога Арго. Чейн издал победный клич и положил руки на пульт управления сверхсветовым двигателем. Но прежде он на всякий случай взглянул на экран радара задней полусферы и даже вздрогнул от неожиданности, увидев на нем четыре крошечные искорки. Черт побери, надо было убить тех двух роев Зло процедил он сквозь зубы. Вот к чему приводит излишняя мягкость. Спасибо за это доброму папаше Дилула. Стая разъяренных звездных волков Мчалась по